Джей Арс. Два в одном. У Бейлы Гейл был довольно насыщенный день на работе. За довольно длительный период затянувшегося рабочего дня молодая 23-летняя девушка успела переделать кучу дел. Заправить картриджи, сделать и принять заказ на поступление новых канцелярских товаров в офисный центр. Заполнить документы за новый отчетный период. По идее, эту работу должна сделать Элли Гейнер. Она сбежала в декрет. И ответить на кучу входящих звонков. А также девушка не забывала снабжать свежими порциями кофе под засидевшийся совет директоров, которые, бог весть, что делают, столько времени в конференц-зале. Однако, когда Бейла в очередной раз приходила со свежим кофейным подносом, все девять человек дружно что-то записывали за главным держателем акций Рональдом Бейкером. Приятный пожилой миллионер, занимающий в списке Forbes одно из довольно значительных мест в пределах Соединенных Штатов. А когда Бейла заканчивала расставлять чашки с горячими напитками и закрывала за собой дверь, дружные черки ручками тут же прекращались. Бейла за всю работу в компании не раз замечала этот пристранный факт, но придавала ему не слишком большое значение. так как работала за троих человек. В том числе Лейло Мартин, которая, надо не забыть сказать, чем-то очень заболела. И только Бейла прекрасно знала, что ее подруга виртуозно симулирует. Подводя итоги этого горячего рабочего дня, лично для Бейлы Гейл она могла похвалить себя за самоотверженность и долготерпимость. Девушка собиралась домой, когда уже половина сотрудников офиса покинула свои рабочие места раньше положенного срока. Белла искренне жалела, что не могла позволить себе такую вольность и уйти раньше времени, не предупредив об этом свое начальство. Попробовала бы она уйти раньше, как Мич Рейганс тут же влепил бы ей какую-нибудь дисциплинарную санкцию в виде штрафа или занесения в личное дело. Мич занимал должность вице-президента компании. Надо сказать, сволочной был тип, с крайне несносным характером. Сотрудники, которым посчастливилось с ним пообщаться, долго потом обтекали, принимая новые порции успокоительного или сердечного. Бейла Гейл же общалась с ним чуть ли не каждый день. Поначалу ей приходилось трудно, но по мере ее с ним общения только крепчала закалка. Спустя три года работы она пропускала его ругань мимо ушей. Его слова будто бы проскальзывали сквозняком мимо нее. Она выделяла из его, так сказать, речи только самые необходимые, всегда вежливо улыбаясь, и как бабочка, храбро отбивавшаяся от сетей жирного паука, упархивала прочь, выполняя очередное его поручение. Вот и сегодня она шла к нему в немой усмешки от того, Что он придумает для нее в очередной раз? Точнее, не придумает, а наверняка скажет. Чаще это была какая-нибудь гадость. Впрочем, для храброй и загаленной Гейлы это было вполне нормально и даже привычно. Девушка собирала необходимые документы в свою дежурную папку, стукнув ей о стол так, что бумага вошла в папку ровно без огреха. мысленно заткнула уши невидимой ватой и спокойной, довольно мерной цокающей походкой направилась к бежевой двери с надписью «Митч Рейганс». Вице-президент компании «Еллоу Поблишинг». Бейла поправила аккуратно уложенную прическу, осторожно постучала. «Войдите!» — раздался строгий, дело занятой, голос начальника. Бейла вошла, вежливо ему улыбнулась, Тот даже не поднял головы, уткнулся носом в свой планшет, увлеченно водил по нему пальцем. Надо сказать, внешность Мича Рейганса была довольно неординарной. Бейла Гейл поначалу долго мучилась над тем, чтобы угадать его возможный возраст. Она всегда колебалась между цифрами в 25 и 35. В один день он мог выглядеть на 25, в другой на тридцать или 35 лет. Странный парень с не менее странным характером. Однако некоторым сотрудницам, которые с ним не работали или шмельком видели, как он уходит или приходит на работу, он искренне нравился. Девушки частенько подзывали Бэйлу под предлогом вместе пообедать и мучили ее с расспросами о том, женат ли Мич. Бейла не приставала им отвечать, что не знает, ибо ей все равно. Хотя у нее возникало смутное подозрение, что Мич пытается с ней заигрывать, особенно когда он смотрит не в глаза, а на выпеченную ее грудь. Да-да, Бэйла была именно такой. Девушка любила подчеркнуть свои достоинства, особенно те, которые так нравятся мужчинам. Но поскольку Мич Рейганс был человек крайне странного характера, она так и не могла толком понять его намерений, но все равно не переставала думать о том, что настанет миг или час, когда Мич Рейганс созреет для первого предложения об интимном свидании с ней. Бейла давно уже придумала, что сказать ему при таком вот раскладе. «Мистер Рейнольдс», — обратилась к нему Бейла, сделав несколько решительных шагов вперед — в направлении большого квадратного стола, за которым Мич тыркался в планшете. «Я принесла вам документы на подпись». «Ага. А раньше не могла мне их сюда принести?» Раздраженно выпалил он, все еще не поднимая головы. «Почему я вечно должен тебя ждать?» «Всегда так. Абсолютно всегда. Ты приносишь документы в одно и то же время». «Неужели это так трудно? Принести эти гребаные документы тогда, когда я этого хочу!» мич поднял голову. В этот день он выглядел на все тридцать пять. По крайней мере, Бейли так казалось. Она спокойно стояла, замыкнув губы. Ее глаза уже давно плавали в образах одной из его развешанных здесь дорогих картин, в основном Ван Гог. Бейла любовалась под солнухами, когда Мич на нее кричал. И в этот раз вы уж пожалуйста постарайтесь, мисс Гейл, принести мне эти документы тогда, когда рабочий ваш день не подходит к концу. Не подходит к концу? Это что же? Можно уйти с работы раньше? Может спросить у него? А нет, не буду. Лучше попробую. Хорошо, мистер Рейганс. «Как скажете, разрешите мне положить эти документы вам на край стола». Бейла сделала еще несколько осмелевших шагов вперед. «Кладите и уходите!» — прогремел начальник. И тут Бейла мысленно подловила его сальный взгляд на своей груди. Как всегда промолчала, сделав собственные выводы. Может быть, даже ошибочные. Бейла ответила ему своей дежурной сияющей улыбкой и, сделав свое маленькое дело, покинула его кабинет. Прикрывая за собой дверь, она заглянула к нему. Тот сидел, уткнувшись лицом в планшет, не открывая принесенной ему папки. Бейла собиралась уходить. Спустилась на лифте вниз с твердым намерением попробовать на завтра уйти с работы раньше времени, ибо пунктик с документами на подпись под конец рабочего дня У нее держался все время, пока она работала здесь. Подойдя к раздвижным дверям на выход, Бейла накинула на себя свой темно-красный осенний плащик до колен. Сегодня поутру обещали сильный дождь и ледяной ветер. Так и получилось. На улице воцарилась промозглая серость, люди торопливо шагали с открытыми зонтами, ветер шел встречный. Так чтобы купол зонта не сорвало очередным несносным дождливым порывом, иногда приходилось опускать его ниже. Перед выходом на улицу Бейла открыла свой зонт и, выйдя в дождливую непогоду, повернула правее вдоль офисного центра, в сторону паркинга. Идя вдоль оживленной улицы, она привычно замечала на лицах прохожих Серые, безразличные и горячие стремления поскорее покинуть улицу и забраться в свои клетки туда, где дождь их наверняка не достанет. Как назло, паркинг-такси был запросто расхватан такими же страждущими попасть домой или в какое-нибудь питейное заведение. Последнее, конечно, чаще. Погода, как говорится, шепчет. Не найдя ни одной свободной машины... Бейла разозлилась свои мыслью о том, что домой придется ехать на общественном транспорте, толкаться в очередях за проездными билетами и в переполненном душном автобусе. Самое начало часа пик. О, она ненавидела это время. Она возненавидела общественную транспортную сеть и занятых таксистов, которые ради одной Бейлы Гейл вряд ли высадят кого-то из пассажиров, и довезут ее одну до дома. Так не бывает. Прикинув в голове все возможные варианты, она выбрала альтернативу — переждать бурю в каком-нибудь находящемся кафе. Она знала несколько таких заведений, прошла мимо паркинга, оставив в стороне толпу у нетерпящих добраться домой. Дальше паркинга тянулась Клайдекар-стрит. Доходя до перекрестка параллельно клайдекар Шла улица Роенгард. Бейла выбрала ее в качестве ведомого ориентира. Толпа прохожих сильно мешала разглядеть окрестности. Городской шум сбивал с толку. Конечно, Бейла помнила, где находится кафе, но последние события буквально сбивали ее с толку. Она была больше сосредоточена на своей обиде на таксистов, своей недавней беседе с боссом и ярой ненависти к тем, кто успел поймать такси первее, чем она. Идя вдоль оживленного шоссе, толкаясь в толпе торопливых безразличных прохожих, девушка вышла к указателю на пир — заведомо неправильное направление. Она знала, что кафе находится на Роенгард, и нигде больше. По крайней мере, до первого кафе идти было ближе. Со скандалом, пробравшись на край обочины дороги, Она вскоре увидела вывеску кафе, находившегося на той стороне дороги. Необходимо только перейти улицу, а дальше все будет схвачено. Дождавшись зеленого сигнала светофора, Бейла перешла по зебре на другую сторону. Нырнув в бегущую вперед толпу, Бейла все-таки добралась до дверей кафе. Однако хозяева его, скорее всего, уже съехали, ибо ранее, примерно две недели назад, Кафе называлось «Чумовой Чарлстон», а теперь «Джон Мо». Что за дурацкое название «Джон Мо»? Назвали бы еще песклявый Мо» или «Щедрый Мо». А тут какой-то дебильный Джон. Негодовала Бейла, но, тем не менее, делать было нечего. Возвращаться на дождливую улицу ей не хотелось. Еще больше она не хотела толкаться среди прохожих. Не то чтобы она не любила людей, она ненавидела стадо, что вечно собиралось в финале рабочего дня и заполняла и без того тесные улицы Даунтауна. Однако при всем ее внутреннем несогласии со сменой названия внутри старого нового кафе было довольно уютно и, что, несомненно, радовало, здесь было мало посетителей, хотя и у прежних хозяев не всегда было гладко, с внутренним клиентооборотом. Впрочем, мало кому понравится, что вдоль стен развешаны фотообои с пляшущими и пышущими радостью дамами, поднимающими подолы юбок и скачущими в ритме танца Чарлстон. Хм, Джон Мо наверняка это снимет. Заменит какую-нибудь мужланско-ковбойской тематикой. Я почему-то в этом не сомневаюсь. А когда заменят... «Не удивлюсь, что была права», — усмехнулась Бейла, изучая новое старое меню. Бейла никогда не расплачивалась наличными, у нее было правило держать наличные в банке, а банковскую карту, на которой они лежали, тратить как угодно. Подозвав официанта и расспросив его о возможностях безналичной оплаты, Бейла обрадовалась. узнав, что новые хозяева не брезгуют кредитками. Отпустив официанта, девушка уткнулась в меню. Разновидностям кофе здесь была посвящена целая страница. Многие названия девушка даже не знала. Все они были записаны мелким наклонным почерком так, чтобы все 120 разновидностей могли уместиться на одной заламинированной странице меню. Бейла хотела попробовать все сорта, но рассудок остановил ее спонтанный порыв желания. Ее выбор остановился на ванильно-банановом мокко. Девушка рассчитывала получить от этого напитка хоть какую-нибудь, пусть даже малую, толику радости, которая могла бы урезонить ее столь сильное негодование от этой мерзопакостной погоды дождливого Манхэттена. Подозвав к себе официанта, Бэйла попросила к своему первому заказу добавить еще и овощной салат, заправленный винным уксусом. Подошедший к ней симпатичный мужчина лет тридцати с небольшим был крайне любезен и вежлив. В отличие от другого официанта на входе, который просто подал ей меню и торопливо растворился в залах кафе, также равнодушно обслуживая других немногочисленных посетителей этого заведения. Обслуживающий ее официант ей сразу понравился. Как-то сразу в голову пришел вопрос. Неужели этот приятный парень не нашел работу получше? Ведь с такой внешностью он мог бы стать лицом какой-нибудь рекламной кампании, производящей элитный мужской парфюм. Официант будто бы услышал ее мысли. В очень деликатной форме он сказал ей. «Работа в этом кафе здорово изменила мою жизнь». «Своим служением людям я, можно сказать, возвращаю свой долг». Он записал заказ Беллы Гейл себе в блокнот и, откланившись, что для девушки было так дико и непривычно, что от удивления ее глаза расширились, а рот самопроизвольно открылся. Торопливо ушел. Пока на кухне готовили ее заказ, Бейла думала о том, что могло бы быть, если бы Мич Рейганс... не имел вредную привычку скрывать свое к ней вожделяющее чувство. Ведь, имея он хоть малую толику смелости, он бы пригласил меня к себе домой, а вдруг любовница? Она может все испортить. Если он ее еще любит, то о быстром взлете по карьерной лестнице можно и не мечтать. Или все-таки нет? А вдруг он сейчас в активном поиске? Хотя нет. Взять на себя смелость воспитывать взрослого, да еще и капризного ребенка типа Мича Рейганса выше моих сил. К тому же у меня нет особого на то желания заводить семью. буза да и только. Пока девушка об этом думала, ее взгляд плавал по фото обоим, оставшимся здесь еще от прежних хозяев. Яркие танцовщицы Чарльстона привлекали ее своей веселой, подчеркнуто женственной игривостью, разливающиеся вдоль стен цвета их пышных платьев, будто возвращали девушку в то далекое, безвозвратно утраченное прошлое, оставившее свой яркий след разве лишь только на старых фотографиях и не менее старинных кинопленках. — Ваш заказ, мисс! — внезапный голос официанта отвлек ее от мыслей. Девушка немного вздрогнула от столь неожиданного появления услужливого мужчины. В правой руке он держал серебряный поднос, на котором стояли горячая кружка с ванильно-банановым мока и тарелка овощного салата. Все это официант с неподдельной искренней улыбкой, словно страстно желал понравиться новой посетительнице, расставил перед Бейлой. «Неужели он таким образом со мной флиртует?» Усмешливо подумала Бейла, однако эта мысль была ей очень приятна. Девушка была бы не против ночного рандеву с этим молодым человеком. Оттягивая наслаждение вкусом принесенного ей мокко и не слишком торопливо поедая салат, Бейла и не заметила, как наступил вечер. Посмотрела в окно, дождя не было, улица почти свободна от прохожих, а шоссе не так загружено машинами. Расплатившись карточкой, Бэйла собиралась уходить, как перед входом ее остановил тот самый официант, который обслуживал ее. Этот его порыв был скорее очередным актом вежливости, очевидно нарисованным на его приятном лице. — Мисс, я прошу прощения. Возьмите с собой наш рекламный буклет. Взяв его и предъявив нам в следующий раз, вы получите от администрации нашего заведения хорошую скидку. «На все последующие посещения нашего кафе». Хм. Бейла всегда относилась сомнением ко всякого рода подобным акциям и раздаче рекламных листовок. Однако, услышав волшебное слово «скидка», девушка взяла буклет из рук симпатичного официанта. Не став на нее смотреть, убрала к себе в сумочку. Остановивший ее официант удовлетворительно улыбнулся, открыл перед ней дверь, и проводил ее взглядом на улицу. Теперь Бейла засомневалась, что обслуживающий ее официант всего лишь навсего лицемер, которому платят проценты, помимо обслуживания еще и за раздачу листовок на входе. Впрочем, этот маленький инцидент был сразу же забыт. Бейла вышла на паркинг, где стояли такси, села в первую же свободную машину и велела водителю трогаться на улицу Роунвелл, Спальный район даунтауна. По дороге домой девушка заказала по телефону доставку суши на дом. Оператор пообещал, что заказ с курьером будет доставлен не ранее, чем через полчаса. Бэйлу этот ответ вполне устраивал. Добравшись домой, девушка сразу же переоделась во все домашнее. Под звуки телевизора села за ноутбук. Спустя каких-то двадцать минут девушка открыла дверь суши курьеру. Расплатилась с ним картой. Сделав несколько мелких дел по дому, Бейла удовлетворительно уселась перед телевизором. Рядом с ней лежала сумочка, в одном из открытых отделений которой торчал корешок от рекламного буклета «Джонни Мо». Бейла не ожидала увидеть там что-то сверхординарное, кроме обещания о скидках, богатого и разнообразного меню и слов о качественном обслуживании и прочего рекламного бла-бла-бла. Однако девушка несколько удивилась тому, что прочитала в этом рекламном проспекте. Как раз под строчками о высоком уровне сервиса. Небольшое, всего на пару строк объявление, было обведено яркой, режущей зрение рамочкой. «Доставка диванов, грузоперевозки и качественная курьерская служба доставки грузов любой сложности». Бейла убрала листовку обратно в сумочку... Решила, что заглянет туда еще один раз завтра после работы». Поутру Бэйла проснулась от какого-то совершенно дикого сна. Девушка не помнила, что когда-либо ей снились подобные кошмары. Этот был каким-то совсем уж настоящим, почти как в реальности, с теми же ощущениями, чувствами. Правда, все же с одним нюансом. Всегда можно проснуться и вернуться обратно в кровать. Туда, где все эти ужасы уже не происходят. Бейли снилась страшная машина. которая ездит по ночным улицам города. Ее огромные фары горят ярким желтым светом, а мотор жутко ревет от напряженной работы под закрытым ржавым капотом. Лицо водителя сокрыто черным стеклом. Видны только его одетые в перчатки руки. Бэлли снилось, что она выходит на улицу не обутой, в домашнем перевязанном поясом халатике. Ужасная машина подъезжает к порогу ее подъезда, дверь открывается, и девушка покорно залезает в запачканный черный золой салон. Водитель не оборачивается к ней лицом, сидит прямо, управляет баранкой руля. Подвозит ее к офисному центру, там, где она работает. Машина паркуется на пустой автостоянке. Молча сидят, Бейла зачем-то смотрит в окно, наблюдает за размеренной жизнью ночного Манхэттена. Последним из офисного центра выходит Митч Рейганс, крайне хмурый и чем-то недовольный. Впрочем, оно и неудивительно. Бэлла указывает на него пальцем, водитель поворачивается к ней безликим, абсолютно черным лицом. Глаза его горят ровным желтым светом, он кивает, как будто соглашаясь с ее выбором. Выскакивает из машины, не бежит, но как будто парит по ровному асфальту, как какая-нибудь ужасная тень. Бейла наблюдает за всем со стороны. а спящей Бейле становится плохо. Она слышит свое неровное прерывистое дыхание, хочет проснуться, но не может. Слишком это все затянулось. Бейла из сна видит. Как водитель тень... залетает ничего не подозревающему Мичу Рейгансу за спину и уносит его высоко во тьму. Потом отпускает. Его громкий предсмертный крик обрывается на ровной поверхности асфальта. Бейлой сна удовлетворительно улыбается, даже смеется. Черная тень тащит за руку мертвое тело Митча к машине, бесшумно кладет его в багажник, закрывает на ключ. Далее следуют какие-то формальности. Тень просит Бэйлу подписать какую-то бумагу, дает ей шариковую ручку. Девушка подписывает, не читая, отдает документ в руки водителя. Выходит из машины, провожает взглядом удаляющиеся в ночь желтые огни. — Что за чушь мне приснилось? изумленно подумала Бэйла, стряхнув себя остатки сна. Девушка накинула на себя халат и отправилась в ванную. Привести себя и свои мысли в порядок под струями ободряющего, чуть теплого душа. После ванны девушка наспех позавтракала, собралась на работу. Этот день и правда был каким-то сумасшедшим и очень напряженным. Белла Гейл не могла припомнить хотя бы одного случая за всю работу здесь, когда работала так интенсивно и тяжело, как это делала сейчас. Только за первые три часа, за десять подходов на лифте, она успела привести и отвезти стопки папок с документами на пятый этаж, когда сама работала на двадцать пятом. Потом срочный месячный отчет, который вдруг очень срочно понадобился ее несносному боссу. Затем подготовка бизнес-презентации к предстоящей встрече с инвесторами из Франции. После презентации звонки — На которые требовалось отвечать оперативно и крайне вежливо. Последнее у Бейлы получалось очень плохо под середину рабочего дня. Но разбор полетов в кабинете у Мича Рейганса доконал девушку совсем, и это при многолетней ее выдержке и терпимости. Она была готова хоть сейчас вызвать с преисподней приснившуюся ей черную тень, чтобы убийство босса повторилось на ее глазах. Девушка была уверена в том, что после смерти Рейганса она также зловеще рассмеется и заулыбается. Но ничего такого не произошло, к сожалению. Мич Рейганс скипел от ярости, когда отчитывал ее за очередной, как ему показалось, промах в наспех принесенных ему документах. Он отчего-то решил, что эти сильно не понравившиеся ему документы сделала именно мисс Гейл. и никто иной из работающих вместе с ним сотрудников создавалось впечатление что опираясь сомкнутыми кулаками от тщательно отполированный стол он сдерет в себя ремень и отхлестает им ее по заднице девушка сдержанно негодовала от его неконтролируемого ора пыталась плавать взглядом в развешенных в кабине картинах но это увы не спасало он меня точно уволит В этом нет сомнений. Он ненавидит меня так же, как я ненавижу его. Одним словом, истеричный ублюдок. Зло подумала Бейла, злорадно представляя своего босса, лежащим перед ней в луже собственной крови. Его голова, отделенная от тела, с кривой предсмертной гримасой, царствовала на отполированном столе, рядом со включенным его любимым планшетом. Однако девушку спасло неожиданное появление одной взволнованной сотрудницы, имя которой девушка в порыве с трудом сдерживаемого негодования забыла. — Мистер Рейганс, простите, что без стука, — лепетала молоденькая сотрудница. — Я всего лишь хотела уточнить у вас, не нужны ли вам эти стопки с документами? — С какими еще документами? — Этими! — Этими! Босс грозно ткнул пальцем в лежащую перед ним стопку, которую буквально недавно принесла ему на стол Бейла. — Да, мистер Рейганс, — сбивчивым, взволнованным голосом отвечала ему сотрудница. Ее взгляд испуганно метался сначала на Бейлу Гейл, затем на взбешенного Митча. Лицо его побагровело настолько, чтобы признать его существом из неподконтрольной небесами преисподней. Видите ли, произошла грубая ошибка. Э Эти документы не должны были попасть к вам на стол именно сегодня. — А я вам что говорила? — взбешенно возмутилась Бэйла. — Вы там все с ума посходили. Это не моя вина, мисс Гейл. Виновата оправдывалась девушка. — Значит, это вина всего отдела! — воскликнул Митч Рейганс. — Вы меня все решили в могилу свести? Вы хотите, чтобы я умер? — Лично я была бы не против такого поворота, — злорадно подумала Бейла. Не исключено, что об этом же думала и внезапно появившаяся здесь девушка из финансового отдела В. — Нет, мистер Рейганс, конечно, нет. Я только... — сбивчиво произнесла девушка, сделав несколько неуверенных шагов к его столу, чтобы забрать документы. — Забирайте свою писанину и убирайтесь. «Вы, мисс Гейл, помните про вчерашний разговор?» Мич вышел из-за стола и подошел к окну. Девушка виновато посмотрела на Бейлу, не увидев в ее глазах и малейшего сочувствия и тем более прощения. В общем-то, из-за упертой невнимательности этой девчонки и начался весь этот скандал. Забрала документы и поспешила удалиться из кабинета Рейганса. «Вы еще здесь, мисс Гейл?» Я что вам сказал? Сдержанным тоном произнес Мич. В общем-то виновата была не я, как вы уже догадались. Обидчиво начала Бэйла. И что вы от меня хотите? Чтобы я ее уволил? Кто мне принес этот хлам? Не вы ли мисс Гейл, а? Это последнее а окончательно разозлило девушку. Она была готова прямо сейчас вытолкнуть этого мерзавца из окна. Так, чтобы он долго летел и размозжился на асфальте, перед глазами сотен белых воротничков, торопливо снующих по тротуару вдоль офисного центра. Она промолчала на этот его грубый выпад. «Не ждите от меня извинений. Вы знали, на что шли, когда принесли мне этот бумажный мусор».